Нам важно суметь, когда минит в них надобность, вовремя избавиться от этих людей. Ибо однажды предавший предаст еще много раз. Швертнер молча кивнул. Разговор с Пельхау явно затянулся. Пора было возвращаться назад. Помахав рукой все еще стоявшему на обочине леса Беннеке, Швертнер коротко бросил водителю. «Втухове же!» Когда въезжали в деревню, было уже далеко заполдень. Та же н е м о щ е н а я главная улица, тоже осторожное шевеление занавесок в домах и испуганные взгляды из-за них. В дворах сопливые белобрысые дети, оторопело взирающие на стрекочущую кавалькаду или улепетывающие со страху в избы. Из-под колес к у д а х т о н и м разбегаются куры, за мотоциклами то и дело с лаем увязываются собаки, Мужиков не видно. Середина дня, а окажется, что все работающее население охвачено глубокой спячкой. ш е р т н е р приказал остановиться в центре деревни и сыскать старосту. Пока Пельхау стучался в двери близ лежащих домов и разговаривал с их владельцами, он скучливо присел на деревянную лавку и начал сбивать прутиком комья, налипшие на сапоги желтой глины. Стоявшее все еще высоко над горизонтом солнце приятно грело лицо. Швертнер с наслаждением закрыл глаза и вытянул ноги. Он чертовски устал за последние месяцы и сейчас наслаждался минутами покоя. Закрытые глаза усиливали чувство наслаждения. Не видеть освещенный ярким солнцем убогий облик русской деревни с ее некрашенными, покосившимися заборами, почерневшими от дождей и ветра бревенчатыми стенами изб, вечным беспорядком, хламом и грязью на дворах было частью того удовольствия, которое он испытывал в данный момент. «Господи!» — подумал он. Но почему они перед своими домами не посадят хоть пару яблонь? Почему не сделают клумбу с цветами? Почему не покрасят краской эти ужасные полузгнившие доски? Неужели во всем этом виноваты одни большевики? Странно, что на этом общем фоне лености, бедности, зверского пьянства и деградации всю жизнь у них необъяснимые взлеты духа Чудеса науки, музыки, живописи, литературы, остающиеся невостребованными в России и создающие ей славу за рубежом. Как сочетать все это? Как понять, что главное? В чем судьба этого загадочного народа, душа которого одновременно рвется и в пропасть распада, и к высотам величия, повергая Россию на протяжении многих веков то в пучину несчастья и разрухи, то, вознося ее на пьедестал, вершительница судеб мира. Качается русский маятник от одного крайнего положения к другому, колеблет своим движением всю Европу и мир. Теперь Германия взяла на себя историческую задачу железной рукой остановить это движение. Удастся ли? Не увлечет ли этот гигантский маятник Германию в неизвестность и погибель? п о с и л ь н о ли кому-либо задача остановить жернова российской истории не будучи перемолотым ими в труху швертнера вывело из задумчивости осторожное покашливание пельхау капитан открыл глаза перед ним стоял приземистый староста в сопровождении пары небритых субъектов офицер с женщиной как он говорит по прежнему в сарае должил о пельхау целый день никуда не уходил Он посылал им молока и вареной картошки. У офицера, кажется, нет оружия. — Ну что же, — сказал, поднимаясь на ноги ш в е р т н е р тогда пошли. Андрей Андреевич Веласов проснулся в этот день поздно. Сквозь многочисленные щели в стенах сарая пробивался солнечный свет. Часы показывали десятый час. Снаружи р а з р ы в а л о с ь от кудахтанья -то курица, только что снесшее яйцо. Рядом в сене мирно посапывала Маша, миловидная темноволосая женщина лет тридцати, повариха генерала, больше известная в армии как генеральская ППЖ. Власов нежно провел пальцами по Машиным волосам, надеясь, что она откроет глаза, но Мария Игнатьевна так величали повариху, Пробормотав что-то невнятное, лишь перевернулась набок и прикрыла голову локтем, как бы защищаясь от генеральской ласки и назойливого света.